Пятница, глава 30. Последний день в море выдался холодным и серым. Ветра нет, и вокруг стоит какая-то зловещая тишина. Низко нависающий туман касается воды, и кажется, что теплоход плывет прямо в облако. Глядя в испещренное дождевыми каплями окно, сидящая в шезлонге кафе «Воронье гнездо Гретта» думает о кораблях-призраках, о пиратских суднах, О всех тех лодках, что некогда бороздили эти воды. Она гадает, был ли на одном из них Джек Лондон, или же он добирался до этих мест каким-то другим путем. Она жалеет, что не спросила об этом Бена. Завтра еще до рассвета они окажутся в Ванкувере, но сегодня у них есть только вода, горы и небо. И все это серое. Она не знает, как долго сидит здесь. Когда папа подходит к ней с бокалом в руке и садится на стул рядом. На нем флисовый жилет с логотипом круизного теплохода, щеки у него слегка раскрасневшиеся. Да я угадаю, говорит он. Ты пришла сюда ради Макарены? Что? Вяло спрашивает Грета, и он кивает через плечо на группу пассажиров, начинающих собираться на урок танцев на маленьком танцполе перед баром. «У тебя есть шанс научиться всем движениям». «Она смотрит на него. Пожалуйста, скажи, что ты пришел сюда не за этим». «Нет, я искал тебя». «Зачем?» «А разве мне на это требуется какая-то причина?» «Это наш последний день. Я подумал, нам следует провести вместе какое-то время». Грета бросает на него скептический взгляд. «Прекрасно», — говорит он вообще то это идея эшера и это почти способно рассмешить ее почти но не совсем я наверное сейчас не самая лучшая компания он оценивающе смотрит на нее обращая внимание на легинсы и толстовку на отсутствие макияжа и на небрежный пучок на затылке на то что она сидит прижав колени к груди тяжелая ночь что то вроде этого Она снова обращает взгляд на окно. Вам понравилось смотреть на китов? У нее сжимается сердце, потому что она ясно вспоминает вчерашний день, шум ветра и вкус соли, огромные киты, разбивавшие поверхность воды всплески, с которыми они снова падали в нее, и, конечно же, Бена, обнимавшие ее руки, колючую бороду у ее щеки. Радостный смех при виде того, как огромный хвост исчез в воде. Это было потрясающе. Искренне говорит она. «Так вы видели их?» «Да, нескольких. А вы что делали?» «Наблюдали за медведями. Встретили всего одного, но дело того стоило. Он был огромным. Почти таким же большим, как Дэвис», — слышит она голос за спиной и чувствует чьи-то руки на своих плечах. Мэри наклоняется к ней и легко целует в макушку. «Привет, солнышко!» И Гретти почему-то хочется заплакать. «Привет!» «А где твой друг?» Интересуется Мэри, обходя стулья, чтобы видеть их лица. Ее силуэт четко вырисовывается на фоне окна. «Хороший вопрос», — говорит Конрад. «Разве ты не должна быть сейчас на его лекции?» Гретта совсем забыла, что у Бена на сегодня была назначена еще одна встреча с читателями. Она гадает, заменил ли директор круиза его кем-то еще, или же зал в настоящее время пустует. Она вспоминает, как он стоял на сцене в твидовом пиджаке, и ее словно бьет электрическим током. Она непроизвольно смотрит на телефон. Всю ночь ей хотелось написать Бену, но она не сделала этого. Но что она могла сказать ему? И все же она была разочарована, когда, проснувшись утром, обнаружила, что от него тоже нет никаких сведений. Не было даже сообщений о том, как у него обстоят дела. Она задумалась, а не спросить ли его, как чувствует себя Ханна, но не знала, как, согласно этикету, нужно вести себя в подобных случаях. Не будет ли это навязчивостью с ее стороны? Или, напротив, не покажется ли грубым, если она не справится о здоровье девочки? Она даже хотела позвонить в больницу в надежде получить ответ на свой вопрос, не связавшись с Беном, но потом решила, что это можно расценить как поступок сталкера. Да и непонятно, смогут ли ей ответить. И она так ничего и не предприняла. Прошло 24 часа с тех пор, как он уехал, и от него по-прежнему ни слова. Она переворачивает лежащий у нее на колене телефон. И ему пришлось уехать. — говорит она. форс мажор в семье. — Что значит уехать? — не понимает Конрад. — Мы же в море. Он вчера уехал из порта. — Ну как? — Не знаю, но уверена, он что-нибудь придумал. — Ну это очень плохо, — произносит Мэри. Что-то в лице Гретта предупреждает ее, что не следует ничего больше спрашивать, и она спешит сменить тему. — Эй, держу пари, это взбодрит тебя. «Мы с Дэвисом собираемся сегодня вечером принять участие в концерте, исполнить попури». Грета приподнимает брови. «Попури из чего?» «Понятия не имею», — Смеется Мэри. «Он сейчас в фортепианном баре пытается составить список». «Ты же придешь, правда?» «Ни за что не пропущу такое событие». «И послушай, не вели казнить, но я обещала Элеонор еще раз спросить тебя, а не хочешь ли ты...» «Нет». Безучастно отвечает Гретта, понимая, что кажется им капризным подростком. Но ей уже надоело твердить одно и то же. «Пожалуйста, скажите ей как можно вежливее, что я по-прежнему не желаю принимать участие в концерте, устраиваемом на занюханном круизном теплоходе». И немного помолчав добавляет. «Ничего личного». «Я так и поняла», — кивает Мэри. «Но ты должна знать, она так настаивает на этом, потому что твоя мама пообещала, что этим летом мы все побываем на одном из твоих концертов». Гретта оказывается застигнутой врасплох. «Она обещала это?» «Она все время рассказывала нам, что они совершенно потрясающие и что на них она чувствует себя так, будто ей снова 21 год». Мэри печально улыбается мы собирались устроить девишник с посещением твоего концерта и теперь когда ее нет она не заканчивает начатой фразы да ей и не надо этого делать наверное продолжает она вытирая глаза рукавом рубашки элеонор думает что на настоящий концерт мы уже не попадем Гретта берет руку мэри и сжимает ее это не так обещаю скажите мне когда вы захотите прийти и я все устрою <Norwegian> да мы с радостью мэри смотрит на грету с любовью твоя мама очень гордилась тобой ты знаешь об этом грета кивает, но думает сейчас о шоу талантов в шестом классе когда она так перетрусила что матери пришлось пройти к ней за сцену а сказала она увидев грету пристроившуюся на перевернутом мусорном контейнере и в отчаянии сжимавшую гитару «Теперь я понимаю, в чем твоя проблема». «В чем? подняла голову Гретта. «Ты не играешь». Она наклонилась к Грете и посмотрела ей прямо в глаза. «Тебе просто надо начать играть. И когда ты сделаешь это, все будет хорошо. Обещаю». «Откуда ты знаешь?» «Оттуда». Она поцеловала Гретту в лоб. «Такая у тебя суперсила». И она была права. Но теперь, в первый раз за долгое время, Гретта боится снова начать играть. И некому сказать ей, что все будет хорошо. Когда Мэри уходит, Грета с Конрадом сидят и слушают, как инструктор учит танцевать Макарену. Ладони вверх, сначала одну, потом другую. И танцующие хохочут, топая ногами по деревянному полу. Туман за окном начинает рассеиваться и в полуденном свете все приобретает сипийные оттенки. Потрёпанный экземпляр зова предков лежит на столике между ними, и Конрад с интересом поглядывает на него. Потом берет в руки, открывает и видит титульный лист, на котором крупным детским почерком выведено имя Бена. Его брови приподнимаются, ему становится очевидна ценность этой книги. «Он оставил это тебе?» Он дал мне ее на время. И это значит, ты снова увидишься с ним. Грета искоса смотрит на него. Не знаю, папа. Ну, если хочешь знать мое мнение, хотя вряд ли оно для тебя очень важно, мне он показался неплохим парнем. Он замолкает, и Грета почти видит, как он проглатывает слова, в отличие от прочих. К его чести он не произносит их а вместо этого осторожно похлопывает по книге и кладет ее обратно на стол. «И вкус у него хороший». «Да, он такой», — говорит Гретта. «Но у него жена и дети». У Конрада отвисает челюсть. «Правда?» «Они расстались, но груза прошлого это не отменяет». «Он есть у всех, даже у тебя». И хотя он другого размера и формы, это не означает, что он не тяжел. Гретта прищуривает глаза. «И когда только ты успел стать философом?» «Думаю, в этом виновата вода». Он поворачивается к окну. «Это она так действует на меня». «Дело тут не только в грузе прошлого», — говорит Гретта, немного помолчав. «У нас с ним такая разная жизнь». Он беспокоится о дочери, которой, возможно, придётся делать операцию. «Я беспокоюсь, потому что тебе придётся играть на гитаре в эти выходные». Гретта напрягается, выискивая в его словах привычное пренебрежение. Но, похоже, его там нет. И она кивает. Конрад какое-то мгновение думает над сказанным им и добавляет. «Но это делает тебя счастливой». Сделает, если все пройдет хорошо. Осторожно произносит она, все еще не понимая, к чему он клонит, и смотрит на него несколько озадаченно. Ты сейчас навеселее или что? Он смеется и трясет бокалом с кубиками льда. Сейчас далеко за полдень, и сегодня последний день круиза, в который я должен был отправиться с моей покойной женой, чтобы отпраздновать наш юбилей. Так что, конечно, я напился. Но мне все же будет дозволено поболтать с моей дочерью. Разве не так? Мне кажется, ровно говорит она. Это просто странно. Эш рассказал мне, что ты переживаешь тяжелые времена. Признается он. Вот почему он решил, что это путешествие хорошая идея. Гретта хмурится. Для кого? Для тебя отвечает он так, будто это само собой очевидно. Он подумал, что это поможет. Верно, поможет тебе. Конрад выглядит озадаченным. Нет, поможет тебе. Мне-то с чего помогать? Да с того, что ты должен был поехать сюда с мамой. Гретти, кажется, она оказалась в некой альтернативной реальности. И тебе было бы очень грустно, если бы ты поехал один. Я не был бы один. Он выговаривает слова медленно, словно объясняет что-то очень важное маленькому ребенку. «Со мной были бы Фостеры и Блумы». Гретта вскидывает руки. «Я так и сказала». «Кому?» «Я так и сказала Эйшеру, когда он попросил меня поехать в этот круиз, чтобы составить тебе компанию». «Он сказал тебе, чтобы ты поехала, потому что это поможет мне?» недоумевает Конрад, и Гретта кивает, чувствуя облегчение от того, что они наконец-то говорят на одном языке. «И он сказал мне, что это поможет тебе?» «Да». Конрад какое-то время переваривает услышанное. «Вау. Ага, он устроил нам ловушку для родителей. На лодке». «Это корабль». «О, боже ты мой, какая разница?» Гретта со стоном откидывает голову. «Почему все так настаивают на этом? Ты боишься, что я оскорблю чувство корабля?» Она ищет свой телефон. «А сколько сейчас времени, кстати говоря?» Конрад смотрит на часы. «12.30». «Прекрасно». Она оглядывает, ища глазами официанта. «Мне теперь тоже можно выпить». Когда она вновь поворачивается к нему, он смеется. «Что такое?» «Ничего». С улыбкой отвечает он. Просто я не против того, что он сыграл с нами такую шутку. Позже Грета выскажет Эшеру все, что о нем думает. Обзовет его кукловодом, скажет, что он у нее в долгу, но в этот самый момент, к ее большому удивлению, она не может не признать, что тоже не против этого.